Глава 23. Оценка и лицом к лицу с цесаревичем. Оценка? Понятия не имею, что это за оценка, но сомневаюсь, что она каким-то образом связана с огранкой. Хотя и слышал от кого-то, что в стенах Академии есть отдел Плеяда. Так или иначе, но одно тесно взаимосвязано с другим. Свой кабинет Головин покидал неторопливо, а я следом за ним. И такое поведение ректора лишь укрепило мои догадки о том, что с воинской магической огранкой так называемая оценка никак не связана. «Студент Романов, а чего это вы здесь забыли в такой ранний час?» Сухо поинтересовался князь, когда совсем недалеко от своего кабинета в коридоре заприметил цесаревича. «Вы нечастый гость в наших стенах, ваше высочество». «Как и все столпы», – расплылся в широкой улыбке Ростислав, и одним неуловимым движением оказался подле меня. «Вы уже закончили с зачислением Лазарева, Игорь Андреевич?» – обратился тот к старику, следуя за нами. «Сколько раз я вам уже говорил, Ростислав Владимирович, чтобы вы не использовали свои воинские техники почем зря и в стенах Академии!» Мендорским тоном тот стал поучать парня. «Для этого есть более подходящие места». «И нет, с Захаром Александровичем мы еще не закончили. Осталось оценкам». «Тьфу, скукота!» – скривился невзрачно Романов. «Скукота, значит?» «Для вас скукота, для остальных правил Академии!» – не остался в долгу старик. «Вы будущий император, ваше высочество. Негоже относиться с таким пренебрежением к подобным делам». Судя по поведению Головина, Его совсем не заботило, что рядом с ним сейчас вышагивает внук императора. Видимо, для него все обитатели академии, не более чем студенты. Да и меня будет мой отец, Игорь Андреевич. Мой черед еще не скоро придет», — усмехнулся Уником с довольством. «Хм, «Разумеется, это так. Я не желаю лезть в дела правящей династии. Но разве вам не приходила в голову мысль, что Владимир Всеволодович может отказаться от престола?» «И тогда следующим на очереди будете вы!» После слов ректора шаг Ростислава невольно замедлился, и тот крепко над чем-то задумался. И такое изменение не укрылось от сыпких стариковских глаз. Но Головин лишь смолчал и вновь в сухо хмыкнул. Занятия хоть и начались, но коридоры Академии были до невозможного оживленными. Стоило всем завидеть хоть и издали Головина и Романова, как почти все в идентичной манере, отходили чуть в сторону и отдавали дань уважения ректору и цесаревичу. «Игорь Андреевич, а что еще за оценка?» решил поинтересоваться после затянувшегося молчания. «О, значит, вы не в курсе. Все пройдет быстро. Таким образом, мы отслеживаем потенциалы развития своих студентов, в особенности таких, как вы, к тому же столпов империи». Таким образом, систематизируем данные и, уже отталкиваясь от них, сможем понять, так ли прогрессивна система наставничества. Если коротко, вдруг взял слово Ростислав, выныривая из пучины собственных размышлений. Сейчас артефакт снимет слепок с твоей ауры физических возможностей, а позже аналитический отдел сравнит твое развитие на начало года и конец. Академия поймет, добился ли ты существенного прогресса Или же все ушло впустую. Все верно, подтвердил слова Романова головинки в ком головы. Бывали случаи, что порой студенты не развивались и даже деградировали, поэтому приходилось изменять выставленную систему. Академия весьма щепетильно относится к обучению и пытается найти индивидуальный подход к любому магу. С каждым годом рождаются более продвинутые одаренные, и порой с неизвестным нам ответвлением магии. «Как понимаю, столпы и у вас на особом счету», — усмехнулся я. «Тут вы правы, Захар Александрович», — чуть скривился князь. «Со столпами империи некоторыми летыми работают наставники уже напрямую. Я, вы и его высочество исключение исправил. Хоть и замечу, что ранее система обучения была менее эффективна. Академия дает глубокое понимание магии для студента, а преподаватели помогают в тщательном усвоении. Именно по этой причине лишь после обучения на первом общем курсе каждому студенту удается выбрать его дальнейшее развитие самому, в зависимости от его успехов за прошедший год. Боевики, артефакторы, общественники, алхимики, целители. Разновидностей много. Магия — это не только кровопролитие и смерть. Захар Александрович. Хмыгнул старик под из его Романова. Похоже, таких лекций он уже наслушался вдоволь. Магия более чем полезна и в иных отраслях. К примеру, взять строительство. Поэтому император Всеволод пытается всячески внедрить магическую составляющую в жизнь народа империи. Так, вот мы и пришли. Тихо заключил тот, прерывая свою лекцию по пользе магии, когда мы почти вплотную приблизились к темным двустворчатым дверям. С двух сторон находилась по одному студенту, разодетую в чёрно-синие цвета академии. По-видимому, молодежь со старших курсов. Ведь стоило этим завидеть Головина, как оба уважительно поклонились. И по мановению руки ректора открыли двери, за которыми уже маячили несколько силуэтов местных преподавателей. Те носились вокруг невысокого постамента в размере 3х3, а на самом постаменте находилось некое подобие стола. И сконструирован он был уже из пресловутого платья паладья. «Игорь Андреевич, все готово!» Мгновенно отозвался один из них. Что был одет в темно-синюю преподавательскую мантию, делая несколько шагов навстречу нам. Если не ошибаюсь, темно-серый принадлежит артефакторам, а вот у входа в черно-синих мантиях были боевые маги. У каждого факультета и направленности свои цвета. Захар Александрович, это артефакт Оценки, указал Головин на постамент. Действует он довольно просто. Подходите и упирайтесь ногами и ладонями в специальные проемы. Так как вы столб, то вам нужно поддерживать свою духовную силу и силу молнии в активно умиротворенном состоянии. Я уже более чем наслышан от Юсупова и Ежова, что вы любите разрушать казенное государственное имущество. Ядко заметил ректор под веселой сопенью Ростислава. В этот раз попрошу без самодеятельности, ведь при следующем слепке ваших сил Артефакт покажет все изменения, даже в таком состоянии. Чтоб меня тавтонский жеребец легнул. Оперативно донесли. В обоих случаях моей вины не было. Следовал четко оговоренному регламенту. Решил оправдаться я. Это похвально. Вот и здесь поступите так же. Вклинился в наш разговор тот самый артефактор. Ибо стелый бассейн приходилось восстанавливать мне и моим студентам. Поэтому будьте так любезны. ваше при благородии. Ничего не сломайте. «Артефакт весьма хрупок». На все разглагольствование преподавателя артефакторики пришлось безмолвно кивнуть. А пару мгновений спустя я уже оказался стола и, устав на положенное место ногами, ладонями соприкоснулся с прохладной поверхностью оценивающей железяки. «Начинайте, Захар Александрович!» и громко скомандовал ректор. «Хм, «В таком случае лучше держать силу на минимальном уровне от греха подальше. Да и рано раскрывать все карты. Время еще не пришло. Воображаемая левая рука мягко легла на воинскую сферу и зачерпнула самую малость алой субстанции, а затем сила духа стала медленно распространяться по телу. «Покажись, алая дрень! Следом поверхалого духовного сияния образовалась трескучее вибрирующая кроваво-красное тело молнии. Прошло всего секунда... «Этого достаточно, Захар Александрович!» Вновь зазвучал голос Головина артефакт зафиксировал слепок вашей силы можете спускаться чего это все вырвалось невольно у меня я же говорю скукота смертная развел руками цесаревич, обнажая весело губы а вы в своем манере хотели вновь что то разрушить захар александрович колко заметил князь в таком случае спешу вас разочаровать вовсе нет просто «Ожидал чего-то иного», — решил вновь оправдаться я. «Теперь я свободен?» «Да. Со следующей недели ваши наставники ведут вас в курс вашего дальнейшего обучения. Жатон студента будет доставлен чуть позже по вашему адресу». «В таком случае честь имею его вот... «Погоди, Захар!» — вдруг тихо проговорил Ростислав, мягко меня перебивая. Его ладу легла на мое плечо. «Трепещу руку има». Только не говорите, что воинственность Потёмкина передалась и ему тоже. Сейчас мне до безумия Ленинград с детишками в поддавки. Ты ведь не думаешь, что я просто так отмазал тебя сегодня у Виктории?» Хитро ухмыльнулся Романов. «К тому же ты дал мне своё слово в прошлый раз на своей гранке. «Твою мать! Откуда вы только берёте все?» Но как бы то ни было, Ариан всегда держит данное кому-то слово. «Ты хочешь сразиться здесь?» перешёл я к сути дела. Вместо ответа тут с предвкушающей улыбкой взглянул на мрачившегося ректора. «Игорь Андреевич, семнадцатая арена ведь всегда свободна!» Тихие разговоры в оценивающем зале тотчас прекратились, и несколько заинтересованных глаз остановились на мне и Ростиславе. «Ваше высочество, вы ведь понимаете, что это невозможно!» Мгновенно отозвался Головин, в голос его зазвучала сталь. «Вы с толпы!» Последствия могут быть непоправимыми даже на ваших рангах. у в чреваты. У меня нет прав и дозволения императора, чтобы провести ваш поединок. Всё в порядке. Дозволение императора на регулярные спарринги с Захаром я получил уже давно. и Шушире оскалился романов, извлекая из внутреннего кармана запечатанный конверт с личным гербом императора. К тому же дядя Мирослав все равно заставит нас сражаться друг с другом. От этого никуда теперь не деться. «Да и в случае чего вы ведь остановите наш бой. Вы сильнее на собах, Игорь Андреевич». «Бездна, надо же!» Как быстро подсуетился. «Что ж, теперь я начинаю кое-что понимать. Неужели из меня хотят сделать лично спарринг партнера будущего императора? Или за этим кроется нечто большее? Не хочу никого разочаровывать, но, боюсь, не получится». Конверт перекочевал из рук в руки, и секунду спустя Головин уже серьезным видом знакомлялся с данной бумагой. Затем, устало выдохнув, повернулся к нам спиной и обратился к двум боевикам у входа. подготовьте семнадцатую арену. У нас здесь схватка двух столпов намечается. И уведомьте, кого следует. Для многих студентов подобное зрелище будет поучительным». «Поучительно? Что ж, в таком случае это будет весьма забавно. Хоть немного потешу свое чрезвычайно огромное эго». Семнадцатая арена оказалась небольшим полигоном под открытым небом, где-то на бескрайней территории Академии. Мы же на пару с Ростиславом одеты в выданные академические тренировочные одежды, лишь с невозмутимым видом наблюдали за всем неожиданным ажиотажем прямо с ресталища. Менее чем за час зрительские места были заняты почти наполовину. Слух о том, что два столпа хотят устроить схватку прямо в стенах Академии, разнесся подобно чуме за считанные минуты. Когда же студенты-преподаватели вызнали, что один из них — сам Романов, человеческий поток по направлению к 17-й арене лишь увеличился. «Артефакты защиты на всю мощь!» громко отдавал приказание Головин преподавателям-артефакторам, которые занимались возведением барьера уже как пару минут. «Ты же ведь понимаешь, что если поддашься, то будущий император может, как бы, обидеться?» невзначай спросил у меня уникум, издали переглядываясь Викторией и Мариной стоявшими за пределами возводимого барьера. Виктория, Просковья, Алина и Марина прибыли на 17-ю арену одними из первых. причем должен был заметить, что трем студенткам и одной сегодняшней телохранительнице шла академическая форма. На Трубецкой потемке на черно синей одежда смотрелась как нельзя лучше, в то время как темно зеленой на Романовой немного напрягала. «Ну не люблю я магию жизни». «А будущий император, понимаешь, что, скорее всего, он получит по шее?» не остался в долгу, в свою очередь переглядывая с Алиной Просковией. Такую безмолвную беседу мы уже вели целую минуту с ними. «Кто знает!» — весело очарился юноша, закатывая рукава на тренировочной одежде, глядя на подходящую к нам головина. «Предупреждаю сразу обоих. Если будет какая-либо угроза жизни, я остановлю схватку», — гласил тихо ректор. «К бою по моей команде, без холодного оружия». «Используйте лишь свои силы и призванные орудием». И не дожидаясь нашего ответа, пожилой мужчина неспешно покинул пределы ристалища. Следом за ним захлопнулся и матово-прозрачный барьер. «Лишь одно дополнение», — вдруг с улыбкой заговорил Романов. «Используй на мне то, что использовал на приеме с Осокином». «Договорились?» «Боюсь, будущий император может не выдержать», — осклабился я. «Плевать!» отмахнулся радостно парень. «На то он и дружеский спарринг. Поверь, когда за дело возьмется дядя Мирослав, нам обоим не поздоровится». «Как знаешь, мне не жалко», Развел я плечами, также отходя метров на пять в сторону. «Начали!» Перед тем, как услышать выкрик Головина, я успел обвести веселым взглядом затихшие зрительские места и неуловимо подбегнуть оленя. А вдох спустя прикрыл глаза. И на этом же вдохе собственная сила поглотила меня без остатка. Всё поле зрения заволокла кроваво-красная пелена и предвкушающий шепот формирующегося рунного тела. Виктория не хотела этого признавать, но ее терзали переживания. И не за авторитет правящей династии. Она переживала за брата. Та давно смогла понять, что граф – опасный соперник. Великая княжна не хотела об этом даже думать, но порой, когда она находилась подле Лазарева, ее зачастую одолевала странная и неизвестная эмоциональная дрожь. И при каждой их встрече она лишь росла. Впервые Виктория сочла это страхом. Позже поняла, что она вовсе не боится его. Эта дрожь была иной. Она была словно предвкушающей. Сама девушка не могла объяснить подобного. Но одно, как маг разума, она понимала отчетливо, Захар был опасен. И прямо сейчас, наблюдая за дружеской беседой двух столпов империи, все ее догадки в очередной раз подтверждались. Она редко видела брата настолько взбудораженным, вот только сам Лазарев поражал своей стойкой невозмутимостью и отчужденностью. Складывалось впечатление, словно парень был не на листалище, а посреди бескрайнего поля луговых цветов на какой-нибудь прогулке. «Что скажешь?» — тихо вопросила Романова, обращаясь к своей сегодняшней телохранительнице. Но даже без слов и по одному виду было понятно, что в душе верной ренегации разгорается буря противоречий. Но все же та смогла перебороть себя и кратко ответить. «Господин! Господин выиграет!» «Как бы горестно это ни звучало, и как бы мне самой этого не хотелось, но боюсь, что ты не права. Даже сейчас могу с уверенностью сказать, что граф сильнее брата. Дедушка не просто так дал Ростиславу подобное разрешение. Сама знаешь, такие документы редкость. Брови Марины взлетели вверх, а губы уже приоткрылись, чтобы задать очевидный вопрос. Но невысказанные слова прервал крик ректора. «Начали!» Ростислав атаковал стремительно и беспощадно. По телу застроилась пурпурная сила духа, а волна морозного холода разнеслась во все стороны, от чего почти сразу защитный барьер качнул от ударной мощи магии. В руках у цесаревича сформировалось два ледяных шипа, и несколькими взмахами тот послал в своего противника с десяток тонких стержней. А следом, низко припав к земле, юноша тотчас ускорил себя собственной энергией, параллельно с этим атакой в на расстоянии еще двумя размашистыми ледяными взмахами, что моментально преобразовались в ледяные серпы, и которые при соприкосновении с покрытием арены оставляли после себя глубокие борозды. Однако Захар стоял полностью с закрытыми глазами и не шевелился. И когда стержни уже почти соприкоснулись с его телом, тот кривый в своей излюбленной манере лишь расплылся в кривой ухмылке. Тягучая сила духа и кроваво-красная сила молнии почти наполовину затянули семнадцатую арену. Стержням и серпам не хватило нескольких сантиметров, дабы нанести увечья. Как в миг были уничтожены свирепой цепной молнии, что, подобно яростному зверю, вырвалось из тела Лазарева. В руках у молодого человека с необычайной скоростью образовалось громовое копье глефа, и с такой же невероятной легкостью тот и стал отклонять и блокировать весь град атак будущего императора. Виктория знала, что ее брат был превосходным и даже изумительным фехтовальщиком. Но вот на фоне навыков Захара ей казалось, что Ростислав смотрелся блекло. Вся призванная магия ледяного мага разбивалась о непроницаемую молниеносную защиту Лазарева и его вездесущее магическое копье Глефу. Все воинские техники, которые применял Цесаревич, сводились на нет скупыми, но выверенными самодельными техниками бывшего простолюдина. Мужчина был непроницаем, будто мертвец. Растислав быстро, но всего на мельчайший шаг Лазарев мгновенно становился быстрее и ловчее. Физическая мощь и атаки магии Романова поражали своей яростью и свирепостью не только защитный барьер, сотрясающийся от ледяной магии силы молнии, но и ошеломлял всех наблюдателей, которые повставали со своих мест от разгорающейся схватки. Минуту спустя интенсивного боя с Ростислава лился ручьем пот, а на Лазареве не следа усталости. то даже был чуточку бледен и также смертельно непроницаем. Уже на последнем издыхании Романов пошел на отчаянный шаг. За вдоха по всей округе внутри барьера скопившийся морозный воздух сгустился и стал превращаться в сотню ледяных кристаллов, что походили на мельчайшие снежинки, и все они были направлены на одного единственного человека. Вот только на все увиденное действие Лазарев лишь широко улыбнулся, что-то произнес и радостно кивнул цесаревичу. С беззаботным видом он вонзил копье в камень арены. Вмиг миксе заволокло бесчисленным множеством ослепляющих кроваво-красных сполохов и алых разрезов. В момент старта атаки двух уникамов, барьер в очередной раз пошатнулся от неудержимой силы столпов, но все же чудом уцелело. От столь пронзительного сияния зажмурились все, кроме Головина. Но когда пришла пора смотреть продолжение схватки, то смотреть уже было не на что. Ультимативная атака будущего Императора разбилась в пух и прах, а громовое копье Лазарева — Уже с беззаботным видом покоилась на плечо Ростислава, мерно постукивая того по шее ключица. Пару мгновений над 17-й ареной стояла тишина, а после большинства студентов разразилось зал, оваться от увиденного. спаринг двух столпов империи поражал своей красочностью и могуществом. «Что ж, все вышло так, как я и предполагал. Вот только договорить великая княжна не успела». Стоило головину скомандовать, как барьер моментально исчез, а на арене неизвестным образом оказался еще один человек. Незваный гость мягко приземлился рядом и перегородил путь двум другим. Он тоже был столпом, только Прусской империи. Наресталище пожаловал Юстан из дома Насау. И, судя по широкой ухмылке Лазарева, сам мужчина до безумия был рад такой неожиданной встрече.